Глава пятнадцатая С помощью плана города Клейн без труда выехал в район доков, пытаясь поставить себя на место Эдварда Гарольда и повторить его маршрут. Склад находился в ста метрах отсюда. Выпрыгнув в окно, Гарольд пересек участок с рыхлой почвой и вышел на мостовую, где его след был потерян. Куда он мог пойти? Вокруг были лишь мрачные строения. И вдруг, неожиданно между двумя глухими стенами, Клейн заметил бистро. Он вошел и попросил кофе. «В каком часу вы закрываете?» – спросил он хозяина. «В десять. Раньше дела шли бойче, я работал до полуночи. Но теперь...» «А есть поблизости кафе, которое открыто ночью?» «Сид Мелроуз, на углу улицы. Им больше повезло». Клейн поблагодарил и вышел. На дверях бара Сид Мелроуз Роуз было написано «Открыто до двадцати трех часов». Клейн толкнул дверь, вошел в бар и заказал еще чашечку кофе. Расплатившись, он положил на стойку долларовую купюру. «А это за что?» «За информацию». «В чем дело?» – спросила женщина. «Кто дежурил вчера в баре незадолго до закрытия?» «Я». Вчера вечером сюда вошел человек и попросил разрешения позвонить. Он был без головного убора, без пальто, высокий, черноволосый. О, я прекрасно помню. Он очень нервничал и заказал кофе, как и вы. Потом он попросил жетон и пошел звонить. Ему долго не отвечали, и он снова заказал кофе, чтобы убить время. Наконец ему ответили, он говорил в течение минуты или двух. И когда вышел из кабины, то казался более спокойным. Минут через десять перед баром остановилась машина и просигналила. Парень бросил на прилавок четвертной и быстро убежал. «Вы не видели, кто сидел за рулем?» «Я могу только сказать, что это была женщина». «Брюнетка или блондинка?» «Не знаю». «А машину вы можете описать?» «Да». Это была спортивная модель с откидным верхом. Что-то в облике мужчины говорило о том, что у него неприятности. «Может быть, дыхание?» «Да, действительно!» — воскликнула женщина. «Когда он вошел, он тяжело дышал, словно запыхался от бега. Только это было не перед самим закрытием, как вы говорите. Он вошел в половине одиннадцатого, а вышел без четверти». «Вы в этом уверены?» — спросил Клейн. «Абсолютно!» Я следила за часами, так как после работы у меня было назначено свидание. Вы могли бы узнать его? Конечно. Клейн достал пятидолларовую бумажку и положил поверх доллара. Спасибо за любезность. К вашим услугам, господин. Вы можете оставить мне телефон, и я позвоню вам, если он снова появится. Спасибо, не стоит. Вы хорошо помните, что машина была с откидным верхом? Да. «Темного цвета». «И за рулем сидела женщина?» «Да, мне показалось, что она была молодая, но ночью через стекло...» «Я понимаю. Спасибо, мадам». Выйдя из бара, Клейн решил подвести итог тому, что узнал. Эдвард Гарольд в панике бежит со склада. Но время совершения убийства, установленное полицией, не соответствовало реальности. «Если Эдвард Гарольд провел в обществе таинственные незнакомки достаточно времени, то у него превосходное алиби. Скорее всего, он позвонил ей, отчаявшись связаться с кем-то другим, и она приехала за ним в спортивной машине. Это не могла быть Синтия». «Но кто?» «Может быть, Альма?» Из ближайшего телефона автомата Клейн позвонил Альме. «Надеюсь, что не разбудил вас». Нет, я работала над портретом. Я знаю оригинал. Нет, женщина одного миллионера. Она уверяет меня, что сейчас плохо выглядит, но это временно, а в следующее лето сбросит 10 килограммов. И она хочет, чтобы вы нарисовали ее такой, какой она будет через год, воображая, что увидит себя, какой была 10 лет назад? Именно так. У вас есть новости от Синтии? Не беспокойтесь за нее. С ней все в порядке. Вы не могли бы одолжить мне машину? С удовольствием. У вас кабриолет или... Обыкновенная легковая машина. С откидным верхом? Нет. Мне нужна машина с откидным верхом. Я должен сфотографировать, не выходя из нее. Вы знаете, у кого бы я мог одолжить такую машину? А, -а, -а, -а, -а. может быть у Дафны? У Дафны? Да, у Дафны Таонан, жены Рикарда Таонана. «У нее тоже есть восточная кровь?» «Нет, она блондинка и очень стройная». «А машина принадлежит ей или мужу?» «Это ее личная машина. Насколько мне известно, ее муж никогда не пользуется ею». «А вы достаточно хорошо ее знаете? Не могли бы вы одолжить у нее эту машину?» «Я? Нет, Терри. Расскажите мне лучше о Синтии. Где она?» «Даже если бы я знал, Альма, не только стены имеют уши». «Неужели вы думаете, что они прослушивают мой телефон?» «Милая Альма, одному Богу известно, на что они способны. Но я вас уверяю, с Синтией все в порядке. Вы читали газеты?» «Вы имеете в виду Глостера?» «Да». «Я прочла, что кто-то прятался на складе, и полиция думает, что это Гарольд». «В таком случае Синтия к этому не причастна. Ведь так? Она ведь не могла укрыть там Гарольда». «Похоже, что так» но мы поговорим об этом позднее. Я заеду на днях». «И так, — думал Терри Клейн, повесив трубку, — у жены Рикарда Таонана есть машина с откидным верхом, которой пользуется только она. Но Терри не спешил ей звонить, хотя она и была очень стройной блондинкой». Он продолжал рассуждать. «В какой момент Эдвард Гарольд выпрыгнул из окна? И почему? Когда приехал Глостер?» Если Гарольд выпрыгнул в момент его появления, то это означает, что Глостер находился на складе с половины одиннадцатого. Почему же он позвонил ему после одиннадцати? А Эдвард Гарольд, раздетый, без багажа, не мог пойти ни в один отель. Куда деться человеку, которого разыскивает полиция? Аэропорт и вокзалы кишат полицейскими. Где он может укрыться? Клейн неожиданно остановился, разглядывая тротуар под ногами. Когда он снова торонулся в путь, у него был ответ на свой вопрос. Конечно, Клейн не был абсолютно уверен в правильности своего ответа, но ему казалось, что теперь он знает, что предпринял Эдвард Гарольд. Действительно, в подобной ситуации у беглеца оставалась только одна возможность – Десятидолларовая купюра, которую Клейн сунул сторожу гаража дома, где жил Рикардо Таонен Позволила ему получить некоторые дополнительные сведения И осмотреть машину с откидным верхом, принадлежащую его жене Дафне Это был длинный черный автомобиль Его поставили в гараж в половине девятого утра Сторож заступил на дежурство в семь часов Внешний осмотр машины не дал особых результатов Создавалось впечатление, что машина не выезжала за пределы города. Колеса и ветровое стекло были чистыми, без пыли. Сторож сообщил, что он успел протереть ветровое стекло влажной тряпкой. Когда же миссис Таонан поставила машину в гараж, стекло было грязное и мокрое, и дворники оставили на нем два четких полукруга. Клейн записал номерной знак. 10 долларов развязали сторожу язык, и он сообщил то, что узнал от знакомой телефонистки, работающей на коммутаторе. Ночью Таона нам звонили несколько раз, но ни одного из супругов дома не было, по крайней мере после полуночи, так как никто не снимал трубку. Терри взял на прокат машину, чтобы проверить свою гипотезу. «Объехать все мотели он не мог». На это у него не хватило бы времени. Что касается мотелей первого класса, то, вероятно, они были все заняты еще до полуночи. Поэтому Терри решила ограничить свои поиски небольшими мотелями без претензий. Клейн выехал на распутье четырех дорог. Одна вела к мосту Золотые ворота, другая к мосту через залив, третья к Алтамон-Пас и, наконец, четвертая в Сан-Хосе, на дорогу, соединяющую город с полуостровом. Терри решил начать с последней, по той причине, что на ней не было мостов, где требовали плату за проезд, а значит, было меньше всего нежелательных встреч в пути, чего не могли не учесть беглецы. Клейн объехал один за другим все небольшие мотели, и его стали одолевать сомнения. Видимо, Эдвард Гарольд рассуждал иначе и рискнул поехать по другой дороге. Проехав дорогу до конца, Клейн решил повернуть назад и в этот момент заметил справа от дороги мотель неприглядного вида. Он вошел в холл и спросил, не останавливалась ли здесь около часу ночи машина с откидным верхом и двумя пассажирами – мужчиной и женщиной. Судя по всему, хозяйка мотеля, угрюмая женщина лет сорока, не хотела иметь неприятностей с полицией, но и не собиралась выкладывать сразу все, что знает. Некоторые клиенты приезжают к нам поздно, среди ночи, сказала она уклончиво. Я задал вам конкретный вопрос, упрямо повторил Терри, стимулируя память собеседницы десятидолларовой бумажкой. Да, действительно. Машина с откидным верхом появилась около часу ночи, и ее пассажиры сняли бунгало. А почему вас это интересует? Я пытаюсь найти женщину. Она ведь уехала? «Да. Она сказала, что работает в городе, а ее муж немного простыл и останется в постели. Вы не знаете, как бы я мог связаться с женщиной?» «Она работает продавщицей в парфюмерном магазине. Она уехала, когда я спала». «Я хочу поговорить с ее мужем», — сказал Клейн. «В каком бунгало он остановился?» «Минутку», — сказала женщина. «Давайте на чистоту. Я не хочу, чтобы здесь был скандал». «Скандала не будет». «Я не уверена». «А вдруг это была не его жена?» «Это их дело». «Так какое бунгало?» «Я не пойму, чей вы друг, мужчины или женщины?» «Ни того, ни другого. Я даже никогда их не видел». «Так вы частный детектив?» Спросила женщина с любопытством, но в этот момент что-то отвлекло ее внимание. Клейн проследил за ее взглядом и заметил полицейскую машину, подъезжавшую ко входу в мотель. «Быстро!» — сказал Клейн. «Где регистрационный журнал? В каком бунгало?» «Я не знаю, должна ли я...» — Клейн агрессивно прошипел. «Значит, правду пишут газеты о том, что в вашем мотеле находят приют разного рода гангстеры?» «В третьем...» — сразу сказала она. Клейн помчался к бунгало и на ходу обратил внимание на то, что полицейская машина остановилась перед въездом во двор, как будто поджидая другие машины. Дверь бунгало была заперта. «Кто там?» — спросил мужской голос. «Хозяин!» — ответил Клейн. «Вас просят к телефону. Из Сан-Франциско. Какая-то дама, но она отказалась назвать свое имя. Вы подойдете?» «Разумеется!» Как только щелкнул замок, Клейн резко толкнул дверь и быстро просунул в отверстие плечо. Обитатель бунгало на секунду потерял равновесие, и в следующее мгновение на Клейна уже смотрел черный глаз револьвера 38-го калибра. Держа оружие на прицеле, Гарольд захлопнул дверь ударом ноги. «Меня зовут Терри Клейн», — сказал Терри. «Возможно, вы слышали обо мне». «Значит, вы вернулись?» «Да». «Как вы нашли меня?» «Так же, как и полиция». «Вы хотите сказать, что полиция...» «Посмотрите в окно, и вы увидите полицейскую машину, блокирующую выход». «Это машина шерифа». «Она ждет, вероятно, инспектора Мэллоу из криминальной бригады Сан-Франциско». «Что же мне делать?» «Советую вам выйти и сдаться». В ответ Гарольд разразился смехом. «У меня есть одна идея», — сказал Клейн. «И я смогу помочь вам выпутаться из этой истории. Но для начала вы должны сдаться». «Разумеется! Вам было бы приятно снова увидеть меня за решеткой. Вы вовремя вернулись, не так ли? Если вы хотите вернуть Синтию, то вам теперь ничто не помешает». «Не мелите вздора!» «Это не вздор, это факты!» «Если вы не лжете, что шериф здесь, то я не выйду отсюда живым. Я буду защищаться до конца!» «Я не лгу. Значит, меня вынесут отсюда ногами вперед. Но ни одного, Клейн. Не стройте иллюзий! Как только начнется стрельба, я позабочусь о том, чтобы вы получили свою долю свинца!» «Глупец, послушайте меня! У вас есть еще шанс!» Оглушительный стук в дверь оборвал фразу Клейна. «Откройте!» — прогремел чей-то бас. Гарольд на цыпочках отошел в противоположный угол комнаты. «Откройте, Гарольд! Кончайте комедию! С вами говорит шериф! Мне поручено арестовать вас, как беглеца!» Гарольд не проронил ни слова в ответ. «Не валяйте дурака, Гарольд! Бунгало оцеплено!» Вмешался другой голос, принадлежащий инспектору Джеймсу Мэллоу. Дверь начала ходить ходуном под натиском плеч. «Если вы дорожите жизнью, советую вам отойти от двери!» — крикнул Гарольд. «Иначе я превращу ее в решето!» Его решительный тон подействовал на атакующих, так как в следующий момент на лестнице послышались удаляющиеся шаги, затем все стихло. Секунды превращались в минуты, но ничто не нарушало окружающей тишины. Окна бунгала были задернуты шторами, сквозь которые в комнату пробивались палящие солнечные лучи. Огромная муха наполнила своим жужжанием комнату, кружась по ней в тщетных поисках выхода. По лбу Гарольда стекали капли пота. Клейн спокойно сказал, «Если вы сдадитесь, у вас появится выход». Но если вы выстрелите хоть один раз, ваша судьба будет окончательно решена. Еще никто из стрелявших в полицию не был помилован. Глядя на дверь, Гарольд процедил сквозь зубы. Мой первый выстрел будет предназначен вам, а не полицией. Клейн невозмутимо продолжал. Человек, который помог вам бежать, оказал вам медвежью услугу. Он просто затянул веревку на вашей шее. «Не надейтесь заговорить меня!» В этот момент оконное стекло разбилось вдребезги, и на паркет упала граната со слезоточивым газом. Газ со свистом стал наполнять комнату. Гарольд сделал шаг к гранате. «Если вы попытаетесь выкинуть ее, в вас будут стрелять!» предупредил его Клейн. Видя, что Гарольд оставил его слова без внимания, Клейн бросился на него. В тот момент, когда они оба рухнули в едкие пары газа, Клейн услышал автоматическую очередь. Затем громкий голос крикнул «Не стреляйте!» С от слез лицом Терри вслепую продолжал свою схватку с Гарольдом, дыхание которого становилось все более тяжелым. Наконец Гарольд обмяк, и Клейн, не способный что-либо увидеть от застилающих его глаза слез, неожиданно услышал голос инспектора Мэллоу, воскликнувшего с неподдельным удивлением. «Разрази меня, Гром, если это не Терри Клейн!»